Третий мучительный сонет. Строфы. Нет, им не суждены краса и просветление. Я повторяю их на память в полусне. Они минуты праздного томления, Перегоревшие на медленном огне. Но все мне дорого. Туман их появления, Их нарастание в тревожной тишине, Без плана вспышками идущее сцепление, Мое мучение и мой восторг, они Кто знает, сколько раз без этого запоя Труда кошмарного над грудой листов. Я духом пастьювы, я плакать был готов Среди неравного, изнемогая боя. Но я люблю стихи, и чувства нет святей. Так любит только мать и лишь больных детей.